Об одном ущелье и грузинской ундине. Примечание. Рассказ был включен в сборники «Сон и явь», раздел «Пассанаур», «Красивые сказки», раздел «Закавказье», «Мифы жизни», раздел «Горные письма». Печатается по изданию «Амфитеатров», «Мифы жизни», Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10. Ундина. Дух воды в образе женщины. Русалка. Панглос Герой повести Вольтера. Кандид. 1767 год. Собакевич. Персонаж романа Гоголя «Мертвые души». 1842. Дионисий Сиракузский. Около 432 Триста шестьдесят седьмой годы до нашей эры Тиран, при котором Сиракузы достигли наивысшего расцвета.